Когда большой старый трамплин, отправляющий же ежесекундно в небо не меньше тонны воды, остался позади, штык разрешил хомяку взять весло и немного погрести. С двумя грибцами легкая лодочка пошла значительно быстрее. Раны еще немного беспокоили немолодого рядового, но в целом оставалось только удивляться, как после двух пулевых ранений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 Чтобы взобраться на ее склоны, следовало пройти по участку почти нормального леса, переправиться через ручей шагов на 100 выше устья, где крот давным-давно выложил камнями искусственный брод, именовать абсолютно безопасную поляну, необъяснимым образом не зарастающую ничем, кроме сочной, яркой зеленой травы. За последнюю неделю крот несколько раз вывозил их в это место, подтверждая, что зеленая поляна идеальна для отдыха и восстановления сил.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 толпой скорявых деревьев, робко тесняющихся на небольшом отдалении от воды и завистливо поглядывающих на далекий противоположный берег, где мощные древесные стволы торчали чуть ли не на границе воды и суд. Ощущение чужого присутствия появилось незаметно. Сперва Штык почувствовал легкое неудобство, похожее на крохотный камешек в ботинке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 «Майор Крачин?» – растерянно констатировал штык, машинально отвечая на рукопожатие. Еще трое воинсталов непринужденно пожали штыку руку и, как бы ни в чем не бывало, расселись вокруг костерка. «Ну ладно, зачем нам весь этот официоз?» Крачин широко улыбался, но глаза его смотрели холодная цепка. «Да и не стоит в зоне по фамилии-то. Зови меня Серым». «Ты чего здесь делаешь, майор Серый?» Штык все еще не верил своим глазам. «А как же досрочная пенсия теплой страны?» «Мне Крот сказал, сколько вы тогда утащили, если в монетах считать?» «Очень удивил, очень!» «Не сложилось с деньгами», – неопределенно сказал Серый, взгляд его на какую-то секунду затуманился. «Ты не поверишь, но я опять к вам!» «Ну это уже не серьезно», – нейтральным голосом сказал Штык, осторожно кладя руку на автомат. Правда, судя по внимательным взглядам воинстала, воспользоваться оружием ему вряд ли дали бы. «Так дела не делаются. Ты деньги получил? Или воинсталы пытаются теперь отобрать дурную славу мародеров?» «Не кипятись», — успокаивающе поднял руку Серый. «Все гораздо проще и лучше, чем ты воображаешь. Мне не нужны генералы с околинкой решетников, о судьбе которых ты так печешься. Я пришел именно за тобой».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 Голосом полным участия отозвался Серый, поднимаясь со своего места и делая знак остальным воинсталом. «Люди постоянно пропадают в зоне. Это печально, но скорее правило, чем исключение. Зато, когда вылечишься и утешишь терзания совести Олега Павловича, сможешь сюда вернуться и порадовать своих друзей. — Хоть бумагу дайте, я записку напишу, — хвост зубы процедил штык. — Держи блокнот.